Глава восьмая. Сказать такое было легко. А вот когда Лексия забежала на нужный этаж, то у нее уже едва ли уши не дрожали от волнения. Им с Максом встречаться вот так, без кучи одногруппников, удавалось слишком редко. Можно на пальцах одной руки пересчитать. Она прибежала раньше 10 на целых 15 минут, в надежде, что Макс тоже притопает раньше, и они смогут пообщаться до того, как придется предстать перед преподавателями. За эти годы девушка успела понять, что ее любимые предпочитают прийти пораньше, чтобы потусить с друзьями, и, по его словам, настроиться на учебу. К счастью, в это время уже шли пары, поэтому студентов вокруг наблюдалось мало. А главное, не пришлось удирать от Дани. Лекси порой думала, что он себе этот гребаный телефон вживил в руку. Иначе как еще объяснить тот факт, что он с ним вообще не расстается? Да и вообще, должно же ей когда-нибудь повести? Лекси уже придумала план. Если Макс здесь, то она якобы ненароком расскажет про выступление в конце сентября, а потом про новогоднюю вечеринку. Ева права, что обозвала ее дурочкой. Надо было сразу рассказать про фаер-шоу. Так нет же, стеснялась. Хотя про танцы на каблуках, говорить, не стеснялась. А тут ступор прямо напал. Лекси мысленно избила себя ладонью по лбу за такую тупость. Так, ну, в одном ей повезло сегодня высшие силы или что там еще есть явно были на ее стороне потому что рядом с кабинетами на широком подоконнике сидел макс и рылся в телефоне один лекси огляделась но нет лешки она не заметила отлично сделав самый равнодушный вид на какой была способна лекси не спеша направилась в сторону кабинета морозова при этом она делала вид что усиленно роется в телефоне и ничего вокруг не замечает «Светлова!» Лекси вскинула взгляд, точно не понимая, откуда идет голос. Макс весело махал ей рукой, еще и похлопал рядом с собой, приглашая присесть. «Ты чего тут?» — прикинулась девушка дурочкой. «А ты чего?» — парировал Макс. «Нас Ильина желала увидеть, но Леха придет позже. А я пока...» «Настраиваешься на учебу?» — хмыкнула Лекси, приближаясь и раздумывая, стоит ли усаживаться рядом. Или для ее нервной системы это будет перебор. «Тебя тоже возжелали видеть?» Лекси скорчила такую рожицу, что одногруппник, понимающих хмыкнул и сообщил, что весьма сочувствует ей и Яне. «А где она, кстати?» «Нас будут мучить с разбегом в полчаса», — вздохнула Лекси. «Господи, я надеялась поспать подольше. А то потом когда еще вернусь после тренировки? Вот же...» Точно закинутая удочка не могла не быть схваченной. «Что за тренировки?» Тут же поинтересовался Макс. Стриптиз? Сам его танцуй!» сообщила девушка, останавливаясь рядом, но не слишком близко. «Я в фаер-шоу буду выступать в конце сентября. И потом у нас в универе на пати. Я, правда, плохо представляю, как они это устроят. В помещении это не выйдет». Максу на такие мелочи вообще было плевать. Он разглядывал Лекси квадратными глазами, а та едва не таяла, но с трудом сохраняла дело на озабоченный вид. Еще и телефоном постучала себе по подбородку. «Светлова, ты чего, с огнем балуешься?» «А я не говорила, что ли?» «Нет, ей определенно надо было идти в театральный. Или это любовь творит чудеса?» «Да ты, похоже, девочка полная сюрпризов!» Лекси внутри визжала и прыгала, а внешне оставалась спокойной и даже слегка язвительной. «Ладно, двигайся. Я хочу тоже посидеть и настроиться на диплом». «Нет». Макс дал ей сесть, а сам вскочил и встал рядом. «Эй, ну-ка рассказывай, чего ты там творишь? Реально танцуешь с огнем?» «А как? Я только видео смотрел». Все. Сердце у Лекси обливалось слезами от счастья. А мозг сигнализировал, что его обладательница резко поглупела от прилива гормонов счастья. И ему это не нравилось. «Ну, приходи на шоу, и сам увидишь. Чего я тебе рассказывать буду?» «А давай ты покажешь на вечеринке». «Нет». Лекси аж дернулась. «Ни за что». «Ну, давай». Макс стал совсем вплотную. Еще и руками оперся подоконник по обе стороны девушки. Та вдохнула запах его парфюма и постаралась не расчехаться и вернуть мозги на место. А то в голове образовалась звеняще приятная пустота с летающим сердечком. «Мы, наверное, со стороны смотримся, как влюбленная парочка». Подоконники в этом корпусе находились не сильно высоко от пола, так что головы девушки и парня находились практически на одном уровне. Со стороны и правда выглядела так, словно они весьма чувственно общаются, а то и целуются. Но Лексия, несмотря на клубок эмоций внутри, все же заметила, как в конце коридора появилась подозрительно знакомая фигура. «Эй, Макс!» Она попыталась отодвинуть одногруппника. Но тот, наоборот, придвинулся еще сильнее. Так что Лексия ощутила его дыхание на своей щеке. Все, душа грохнулась в обморок от переизбытка чувств. А сама девушка ограничилась тем, что постучала парня по плечу и прошипела. «Пусти, блин! Там Морозов идет!» И правда шел. А еще смотрел непередаваемым взглядом. Отчего Лекси внезапно почувствовала себя виноватой. Хотя непонятно за что. Потому торопливо спрыгнула с подоконника и выпалила. «Здравствуйте, Артем Игоревич! Я пришла!» «Не поверите, Светлова, но я заметил. Зайдите в кабинет через...» Он бросил взгляд на часы. Через три минуты. Лекси встала с ощущением, что ей только что на голову вылили ведро ледяной воды. Как, блин, у него выходит? Два предложения, а в голове уже не мысли о Максе, а только надежда, что ее морально не поимеют в кабинете. «Капец ты попала!» Почему-то фраза Макса заставила Лекси спрыгнуть зубами. Едва ли не впервые она совершенно не умилилась словам парня. Мог бы и посочувствовать там, поддержать. «Ладно, пора идти». Лекси зачем-то провела рукой по юбке, скинула подбородок и зашла, сперва осторожно постучав. — Вы распечатали то, что прислали мне на почту? Да... — протянула Лекси, присаживаясь на стул, одновременно стараясь вместе с ним чуть отодвинуться. Морозов с интересом проследил за ее попытками, потом заметил. — У меня нет привычки бить студентов за ошибки в дипломе. Можете не дергаться. — Я не дергаюсь. — Дергаетесь, дергаетесь. «Зря, кстати. От меня никто без подписи не уходил». «Артем Игоревич...» Осторожно заметил Алексия, перестав пытаться отодвинуться. Тем более стул оказался весьма тяжелым. «Это звучит как-то зловеще, честное слово». «Вам совершенно нечего бояться». Мужчина вскинул на нее взгляд. «Пока». «Точно издевается. Мстит, скотина, за все. За тупое свидание. Хотя я-то при чём? Это все Ева, чтоб ей фракосы оборвали». «Ну и чего вы переживали?» Сообщил, наконец, Артем Игоревич. Он отложил бумаги Лексе и откинулся на спинку вертящегося кресла. Уставился на девушку поверх сложенных вместе пальцев. «Приличное вступление, Светлова. Несколько мелких недочетов я отметил, но ничего ужасного нет. Продолжайте в том же духе. В идеале, если ваш диплом будет готов процентов на 90% уже к Новому году. Думаю, вы справитесь. Кстати, у меня к вам вопрос личного характера. Глаза Лекси не успели вылезти на лоб, как мужчина продолжил тем же тоном. Как Фома относится к сородичам. «Что за духи у вас, Алексия? И почему вы так на меня смотрите? Точно я вас сейчас сожру с потрохами». Это, знаете ли, производит слегка волнующее впечатление. Как хорошо, что читать мысли она не умела и не догадывалась, что происходит за каменным выражением на лице Артема Игоревича. Лекси заморгала, пытаясь понять, Когда они успели переключиться с диплома на обсуждение котиков. Но разговор не поддержать не могла. В конце концов, он рискнул взять Фому. Она обязана помочь такому смелому человеку. Ну, или может, он просто псих? Он жил в одной из общих комнат. Мы его в клетку посадили только перед тем, как вы его забрали. Но со взрослыми котами, не очень, если честно. Но. тут лекси рассмеялась от души. Он таскал котят. В смысле? В прямом. «Котята у нас живут в отдельной комнате». Но Фома как-то пробирался к ним, выбирал одного и утаскивал к себе. При попытке забрать шипел. «Что?» — явно не поверил Морозов. «Хотите сказать, что у меня живет усатый нянь?» а, ну, можно и так сказать». «А чего? Фомочка скучает?» «Фомочка?» — проворчал Артем Игоревич, но как-то беззлобно. «Фомочка явно хочет о ком-то заботиться». Но я не в восторге, когда по утрам мне вылизывают всю голову. А он начал это делать, хотя первые два дня даже близко не подпускал. Лекси честно пыталась сдержаться. Вот прямо изо всех сил. Но представшая перед мысленным взором картина оказалась сильнее ее. Поэтому девушка не выдержала и фыркнула. «Ну ничего себе! А Морозов может быть нормальным человеком, если захочет!» «Извините!» Она поджала губы, но предательский смех так и рвался наружу. «Вам... вам котенок нужен!» «Не смешно, Светлова», — вздохнул Артем Игоревич. «В смысле, смешно, конечно. Но мне действительно нужен кто-то, на кого Фома перенесет хотя бы часть своей любви. А сначала ведь был таким грозным и неприступным». «Так все мужчины такие», — ляпнула Алексия, расслабившись и забыв на мгновение, где находится. «Сначала строгие, а потом...» Тут до нее дошло, что иногда лучше молчать, потому девушка захлопнула рот на середине фразы, а после пожалела, что не умеет проваливаться под пол. «Сказать такое преподавателю». Артем Игоревич закашлялся и странно сдавленным голосом проговорил. «Алексия, просто скажите мне, если у вас появятся свободные котята». Мрачно посмотрел в ответ. Лекси молча достала телефон, также молча набрала нужный номер. «Лена?» «О, привет, слушай, а у нас на котят большая очередь?» «Оу». «А если котенок нужен для Фомы?» Э, ну да, для него самого. Хм. Нет, его не называют шерстяным долбодятлом», — вздохнула Алексия, все еще желая провалиться на этаж ниже. «Да, Фомочке нужно за кем-то ухаживать», — Артем Игоревич зачем-то закрыл лицо рукой, точно задумался. Но плечи то и дело предательски подрагивали. Похоже, преподаватель оказался не совсем замороженным и чувство юмора порой давала о себе знать. Лекси молча прокляла Фому с его неуемной тягой к воспитанию потомства. Но зато Лена едва ли не вопила в телефон. Что да, для Фомы котенка всегда подберут. О чем девушка и сообщила Морозову, едва ли не вздыхая от облегчения. «Завтра можете приходить в любое время и выбрать, кто вам понравится. Вообще у нас так не делается, но Лена, она основной куратор, сказала, что для хозяина Фомы открыты все двери». — Что ж Фома такого у вас делал? — заинтересованно спросил Артем Игоревич. Он уже справился с весельем и опять выглядел серьезно и даже чуть отстраненно. Как раз то, что нужно было, чтобы Лекси пришла в себя и собралась. — Разное, — ответила она туманно. У него прозвище «33 несчастья» было не просто так. — Я вам еще нужна? Артем Игоревич смерил несчастную студентку Светлову непонятным взглядом. Точно и впрямь раздумывал. «Отпустить или еще поиздеваться?» Потом махнул рукой. «Через неделю присылайте мне раздел по аналитике в соответствии с ГОСТами. Не задерживаю». Лекси выдавила из себя до свидания и едва ли не бегом выскочила из кабинета, чтобы наткнуться на Яну и Макса. Те как раз мило о чем-то болтали, явно интересном. И на Лекси уставились так, точно она вылетела из пасти монстра. «Живая?» спросила Яна шепотом. «Даже не травмированная морально!» — кивнула Лекси, глядя на Макса. «Иди давай, дорогая, твоя очередь страдать!» «А я пойду тоже!» — парень подхватил сумку с ноутбуком и рюкзак. «У нас попроще, так что уже свободны. Пока, девчонки!» «Ну куда же ты, придурок!» — возопила алекси а вслух сказала. «Пока-пока, мальчик!» «Я помню про фаер-шоу!» — подмигнул ей парень, после чего Лекси временно утратила способность говорить а только лишь вздыхала и улыбалась. Хотя в голове «нет-нет» домелькала мысль, что немного царапает внимание Макса не к ней лично, а ко всяким ее увлечениям. Да и то лишь к тем, которые выглядят эффектно. Вот когда Лекси между делом еще пару лет назад сказала, что знает азбуку Морзе, Макс и ухом не повел. «Ну да, с помощью азбуки-то не потанцуешь». А вот Артем Игоревич отметил, что это круто. И что далеко не каждая девушка в моем возрасте такое умеет. Для чего я их сравниваю вообще?» Лекси натурально схватилась за голову и поспешила обратно на подоконник. Поджидать Яну. А заодно записывать дела на сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Итак, вечером тренировка с Евой и выслушивание ее восторгов по поводу Паши. Потом ленивый отдых дома. Утром пробежка до приюта, ну а дальше видно будет. В универе вечно все шло не так, как задумано. Хотя сегодня Лексия осталась вполне довольна встрече с Максом. Он такой милый, у него такая улыбка. «Ты в смысле думаешь, идиотка, что если вы будете вместе, то он все время будет только улыбаться? Он же не дебил вечно с улыбкой ходить. Пары же ругаются иногда. А то и расходятся. О, нет!» Лекси в ужасе забилась в угол подоконника. Точно успела уже пожениться с Максом, а потом развестись. Кое-как успокоилась, переписывалась с Евой. Дождалась Яну и первая рванула в сторону кафе. Ей было необходимо поделиться своими страхами с подругой. Она-то ее поймет. она, её она Макса знает. Но, увы, похоже, Яна уже тоже устала от бесконечных любовных страданий подруги. Потому что не слишком добрым голосом посоветовала все же переключиться на кого-то еще. Они как раз сидели в кафе рядом с третьим корпусом. Яркие столики, не менее яркие стулья. Много видов кофе и разная выпечка. Самое то, чтобы прогулять пару или посидеть в перерыве. Дальние места обычно оккупировали влюбленные парочки. Как сейчас, например. Лекси со вздохом посмотрела на парня с девушкой, которые держались за руки и ворковали о чем-то. «Она тоже так хочет!» «Куча парней вокруг!» Ворчала Яна, размазывая по тарелке остатки пирожного. «Некоторые к тебе откровенно подкатывают. Но нет, мы же упорные и упоротые. Мы будем смотреть на того, кому не нужны». Лексия отвела взгляд от парочки и уставилась на мороженое, которое успело растаять. Примерно так же сейчас таяло ее хорошее настроение. «Почему с этой любовью такие проблемы?» – прошипела обиженно. «Я хочу радоваться, глядя на того, кого люблю. не чувствовать, будто меня пило изнутри режут». «Отличное сравнение. «Зачем тебе пила, детка?» «Но он явно сейчас мной интересуется больше, чем раньше». «Класс!» — ядовито откликнулась Яна. «Так, глядишь, лет через пять переспите». «Нет, после вечеринки». «Ну и дура!» — буркнула Яна, на что Лекси сообщила, что от дуры слышит. «И вообще, пора на пары. Тем более сегодня были сплошные практики, на которые лучше не опаздывать. Но они все равно едва не опоздали» потому что сразу на выходе из кафе Лекс едва ли не лоб в лоб столкнулась с Даниилом. Тот не сразу заметил свою упрямую возлюбленную, потому что о чем-то вещал в прямом эфире. Но Алексия задумалась о вещах, о которых вслух говорить не сильно прилично, но которые она собиралась обсудить с Евой. Потому лишь в последний момент, заметив что-то яркое, исхитрилась не врезаться в юного блогера. «Алексия!» Даня мигом понял, что ему в руки едва ли не свалилась его мечта, и тут же стал перед девушкой. Та попыталась обогнуть, но ей в лицо сунули телефон и попросили передать всем привет. «Так!» — прошипела Алексия, которая уже и так находилась на пределе нервов. От физического повреждения Даню спасло исключительно то, что девушка понимала. Этот тип — просто восторженный дурачок, и прибивать его не стоит. Эй, эй, Данечка!» Яна втиснулась между парнем и пыхтевшей от злости подругой. «Мы на пары опаздываем. Знаешь, неправильно ты девушек муряешь. Телефоны в лицо тычешь. Мы же к серенадам привыкли, к ухаживаниям». Потом обернулась к Лекси и прошипела. «Беги!» Та не стала долго думать и реально побежала. Скоро её догнала запыхавшаяся, но улыбающаяся во весь рот Яна. «Я его заболтала», — сообщила она подруге. «Должна будешь». Сочтемся по-дружески», — парировала Алекси, надеясь, что больше сюрпризов не будет. Ну, на парах действительно не произошло ничего интересного. Разве что Макс сидел впереди Лекси с Яной, отчего девушка то и дело переводила взгляд с планшета и тетради на спину, обтянутую бежевой рубашкой. Ну ладно, хоть сейчас мозги и воля работали лучше, чем на первом курсе. Поэтому проблем с практикой не возникло. А то случались раньше моменты, когда Лекси тупо забывала, что должна делать. Может, она излечивается от этой любовной зависимости? Тут девушка аж замерла, даже не слыша звонка об окончании пары. Она что, это реально считает зависимостью? Да ну нет же, это любовь. Серьезно? Любовь – это все-таки когда, кроме боли и сомнений, есть еще и приятные моменты. А тут ты смотришь голодным взглядом и облизываешься. «А тебе максимум, что достается — улыбка». «Земля вызывает Лекс!» Голос Яны донесся, как сквозь туман. Оказывается, подруга уже минуту щелкала у нее перед глазами, пока девушка тупила и смотрела куда-то перед собой. Я задумалась. Яна покачала головой и неодобрительно проводила взглядом Макса. Тот как раз вышел из аудитории, окруженной друзьями. И опять это царапающее чувство. Макс так крутился рядом с ней, пока договаривался насчет вечеринки. А сегодня и не поговорили толком. Разве что утром. Да и то странно как-то вышло. «Ты идешь, нет?» Яна уже постукивала ногой и то и дело бросала взгляд на часы. Лекси смутно вспомнила, что ее подруга вроде как сегодня встречается с кем-то из друзей. Ей же не хотелось никуда спешить. Опять навалилась эта тоска, которая случалась порой после того, как заканчивался учебный день, Макс исчезал, а сама Алексия не знала, что делать со своими чувствами. «Иди». Она удивилась, какой у нее слабый голос. «Меня еще Морозов зайти просил, так что не надо ждать. Я потом буду злая и стану кидаться на людей». Яна спорить не стала, что Алексия была только на руку. Она еще немного посидела, как всегда борясь с тем, что творилось в душе. Алексия ненавидела тосковать. Жизнерадостная натура требовала выбираться из такого состояния. Так что девушка, можно сказать, медитировала. Уничтожала тоску, а взамен доставала по капле надежду. Каждый раз получалось все сложнее. Но пока Алекси справлялась. Вот и в этот раз она все же внушила себе, что надежда еще есть. Что из маленького интереса может вырасти большое чувство. И вообще, впереди вечеринка, на которую у нее большие планы. Поэтому из корпуса Алексей выходила уже с довольной улыбкой. Так что на нее с интересом посмотрели несколько парней. Чего девушка, конечно, не заметила. Зато заметила она серебристую, хищную на вид машину, стоявшую возле входа, где вообще-то парковаться нельзя. На тачку, как и на мужчину, стоявшего рядом, оглядывались многие студентки. На вид лет 40 Светлые волосы с идеальной укладкой, карие глаза, прекрасно сидящий костюм, явно сшитый на заказ. И при этом мужчина смотрел на лекси Внимательно, даже оценивающе, Чуть склонив голову. Лекси машинально попыталась вспомнить, где видела этого человека. И только когда он улыбнулся и кивнул, в голове щелкнуло. «Ресторан». «Точно. Вроде как его? Александр». «Да-да, он так представился». «И чего он тут забыл? Приехал дочку забирать? Или сам на заочном учится?» Александр поднял руку и помахал, подзывая к себе. Лекси на всякий случай оглянулась вокруг. Потом ткнула пальцем в себя. Мол, вы сейчас точно уверены? Мужчина заулыбался еще сильнее и кивнул. Боже! услышал Алекси шепот за своей спиной. Вот это мужик! Слюни, подбери! послышался смешок какого-то парня. Вот эта тачка! Лекси же, все еще недоверчиво щурясь, подошла ближе. Э, -э здравствуйте! Вопросительных интонаций, даже больше, чем удивленных. Чего он ей тут машет? «Алексия, какая неожиданная встреча!» «Да?» Нет, девушка никак не могла убрать вопросы из фраз. «Здесь у меня друг работает», — махнул рукой Александр в сторону корпуса. «Еще со школьных времен». «Со школьных времен работает?» Нет, страдания по Максу определенно отрицательно влияли на ее способность мыслить. «Дружим со школьной поры». Александр смотрел так, точно она ему выдала шутку года. «Так вы друга ждете? Наоборот, подбросил его сюда после встречи. «Тебя подвести «Это теперь, что ли, у нас такие бизнесмены, которые таксуют для души?» «Тьфу, Лекси, придержи язык, а то наболтаешь себе на голову. Но бывают такие совпадения». «Ну, ладно», — в Лекси заговорил олень. «Топать на остановку, да еще когда тучи собираются. Да и мысли в голове всякие бродят, не хотелось. Лучше прокатиться с ветерком, еще и поболтает. Может, тут девушка не выдержала и слегка улыбнулась. Узнает, что полезного для Глеба. Они же вроде как то ли подписали там что-то, то ли собираются. Она заметила в машине водителя. Но Александр сам открыл ей дверь, проявляя галантность. Лекси зачем-то оглянулась перед тем, как исчезнуть в светлом салоне. И наткнулась на взгляд Морозова. Тот как раз вышел из здания. Увидел девушку и чуть приподнял бровь, когда она уставилась в ответ. Лекси молча нырнула в салон, подальше от замораживающих, чтоб его взглядов. «Пусть на Фоми тренируется. С того, где сядешь, там и слезешь». Внутри автомобиля пахло новой кожей и немного мужским парфюмом. Лекси мигом оценила и сиденье из светлой кожи, и салон, который шептал о больших деньгах. После чего постаралась сделать вид, точно каждый день на таких автомобилях катается. «Ты не замерзла?» «Могу попросить включить подогрев». Негромко поинтересовался Александр. Он устроился рядом, но так, чтобы Лекси не чувствовала, что он вторгается в ее личное пространство. «Все нормально». лекси поняла, почему он задал такой вопрос. Она сидела, обхватив себя руками за плечи. Тут же попыталась расслабиться. Даже улыбнулась. «Просто день дурацкий». Получилось почти искренне. «Ты всегда такая серьезная, Вдруг спросил он, а на губах появилась почти мальчишеская улыбка. «Особенно после универа», — хмыкнула Лекси. «Ой, я же вам адрес не сказала». «Я его знаю». Собеседник махнул рукой, заметил удивленный взгляд. Серьезно, Мы с Глебом давно общаемся». Он упоминал, что у него есть квартира, где сейчас ты живешь, и адрес называл. Я запомнил. «С первого раза? Совершенно левый адрес?» — не выдержал Алекси. «Да я телефон и подруг-то не сразу смогла выучить». «Гриша», — обратился Александр к водителю. «Подтверди, это юная леди, что у меня отличная память». Глаза водителя средних лет мужчины с темными волосами на миг глянули в зеркало заднего вида. «Подтверждаю», — сообщил он. «У Александра Владиславовича отменная память». «Можешь при случае и у Глеба спросить», — подмигнул Александр Лекси. «Наверное, с вами все всегда соглашаются?» — осторожно пошутила девушка. «Ей бы такую память. А то перед каждой сессией тихая истерика и попытка протащить шпоры. Причем последние запоминаются лучше, чем билеты. Про адреса вообще лучше молчать. Лекси их давно все вбила в телефон, как и дни рождения друзей, знакомых и родственников. Александр рассмеялся, точно Лекси, прямо гений шуток. «Да, предпочитают соглашаться. Но иногда полезно услышать четкое «нет», как считаешь. «Иногда даже очень полезно», — кивнул Алексия, ловя себя на том, что ей неуютно под таким пристальным, почти изучающим взглядом. «Правда, не все умеют это «нет» принимать». «А ты умеешь?» — легко, почти шутливо уточнил Александр. Но в голосе проскользнула настоящая заинтересованность. «Не всегда», — подумав, ответила Алекси, разглядывая свои руки. Ее начинал слегка напрягать разговор, хотя непонятно с чего. Возможно, просто он выбивал из равновесия в сочетании со взглядом собеседника. Да, подруги считали Алекси наивной. Но она все же дурой не была. И мужской интерес к себе различать просто от дружеского внимания умела. Хотя вот именно сейчас хотелось бы ошибиться. И вообще, ей не нравилась тишина, которая вдруг установилась в салоне. Лекси уже давно для себя определила разные типы тишины, которые устанавливаются между двух людей. Есть тишина неловкая. Это когда ты гуляешь с парнем, которому нравишься, а он тебе нет. Тогда пытаешься эту тишину разбить. Начинаешь бормотать глупости, при этом тихо ненавидя себя за такое поведение. Есть тишина, когда тебе действительно спокойно с человеком. Она теплая, почти уютная. В ней можно думать о чем угодно, и не обязательно что-то говорить. Самое забавное, что нечто подобное Лекси испытывала, когда Артем Игоревич подвозил ее домой. Есть тишина глухая, как перед грозой, когда воздух в комнате тяжелее обычного. А слова путаются где-то в горле, не желая вылезать наружу. Когда ты начинаешь ощущать себя идиоткой. Боишься, что собеседник подумает то же самое, и вконец теряешься. Такое случалось иногда, если Лексия оставалась наедине с Максом, и все вокруг приобретало интимный подтекст. А сейчас вокруг нее тишина напоминала притаившуюся к прыжку кобру. Она еще не кинулась, пока просто изучает, и неизвестно, к какому выводу придет. Потому Лексия мысленно оживилась, когда автомобиль остановился у ее подъезда. «Спасибо большое!» Сейчас ее улыбка выглядела почти искренней. «Не за что, Алексия. Мне понравилось с тобой беседовать». И все-таки воспользовался внезапностью. Взял оцепеневшую от неожиданности Лекси за руку и поцеловал запястье. Девушка криво улыбнулась, с трудом подавила порыв вытереть руку о юбку и поспешила выскочить из машины. Странно, что хотелось так быстро удрать из зоны внимания Александра. Он же реально ничего плохого не делает. Она почти бегом поднялась на свой этаж, все еще ощущая на коже легкую прохладу после его поцелуя. Но Лекси ощущала себя примерно так: точно ее выставили на витрину в одном нижнем белье. С ума сойти! Да он просто культурный воспитанный человек, все по правилам старой школы. Наверное, маме бы понравилось. Сама же Лекси в итоге долго мыла руки, мысленно обзывая себя дурой. Александр задержался взглядом на темнеющем проеме подъезда, в котором скрылась девушка. Только когда дверь за ней захлопнулась, он коротко махнул водителю ехать. С такими нельзя торопиться. Малейшее давление, и она уйдет, замкнется. Больше не подпустит ни на шаг. Лекси совсем не похожа на женщин, к которым он привык. Милая, немного наивная. С этой открытой честностью, которую нельзя изобразить специально. Она не врет, не старается понравиться, и, как ни странно, это подкупает. Дистанция — это вопрос времени. Сначала осторожный взгляд, потом благодарная улыбка, и еще позже — ожидание одобрения. Александр это понимал и никогда не спешил. Его оружие — терпение, мягкость, деликатный юмор. Он умел быть рядом так, чтобы девушка привыкла к его голосу, к вниманию, постоянной поддержке. Главное – дать почувствовать себя особенной. Пусть думает, что держит ситуацию под контролем. Пусть привыкает к его присутствию. Но когда они поддаются, становятся самыми преданными. Александр знал это и всегда играл по их правилам, пока не наступал момент назначить свои. Лучший способ подчинить – никогда не торопиться. Постепенно убирать границы, внушать доверие. Правильные девочки всегда с характером. Слишком уверены в себе, слишком горды. Их нельзя сломать сразу. И в этом азарт. Лексия осторожна. Ее не купить дорогой машиной. Она не реагирует на пустые обещания. Но у всех есть цена. Вопрос только в том, сколько стоит Алексия.